Письмо 104. Сенека приветствует Луцилия. Я убежал к себе в Номентанскую усадьбу. От чего, по-твоему? От города? Нет, от лихорадки. Той, что подкрадывается из-под Она уже наложила на меня руку, но я сразу велел закладывать повозку. Хоть Паулина меня и удерживала. Врач говорил, что это только начало, потому что биение жил неспокойно и неровно. Его обычная мера нарушена. Я настаивал на отъезде. На устах у меня были слова господина моего Галеона, который, захворав лихорадкой в Ахайи, тотчас поднялся на корабль, восклицая — что болезнь обитает не у него в теле, а в тамошней местности. <с> это я и сказал Паулине, ради которой мне приходится думать о здоровье. Зная, что ее жизнь стала едина с моей, я начинаю щадить себя, так как щажу ее. И хотя старость сделала меня во многом храбрее, я теряю это преимущество моего возраста». Мне приходит на ум, что моя старость выбрала в себя чужую молодость, которую нужно беречь. И так как я не добиваюсь от Паулины, чтобы она была мужественней в любви ко мне, то она добивается, чтобы я был прилежнее в любви к себе. Ведь высоким чувствам нужно идти навстречу, и порой, вопреки напору обстоятельств, Во имя близких возвращаться к жизни даже и с мукой, Зубами удерживая вылетающий дух. Ведь человеку добра нужно жить, сколько велит долг, А не сколько приятно. Кто ни жены, ни друга не ценит настолько, Чтобы ради них продлить себе жизнь И не упорствовать в намерении умереть, Тот просто избалован. Если польза близких требует, душа может даже приказать себе положить конец не только желанию смерти, но и самой смерти, когда она началась, только бы угодить близким. Вернуться к жизни ради других — признак наибольшего величия души, и величайшие мужи часто так поступали. Но и то, по-моему, свидетельствует о высочайшей человечности, что ты оберегаешь свою старость, величайшее благодеяние которой, возможность беспечнее относиться к себе и смелее пользоваться жизнью, и заботишься о ней, зная, что кому-нибудь из твоих она мила, полезна и дорога». И за это нам достается в награду немалая радость. Разве не самое отрадное, когда жена так тебя любит, что ты сам начинаешь любить себя больше? И выходит, что Паулина может поставить мне в заслугу не только страх за нее, но и за меня самого. Но ты спрашиваешь, чем кончился мой замысел уехать? Едва я выбрался из давящего города, от запаха дымящихся кухонь, которые едва их затопят, изрыгают вместе с пылью все таившиеся в них ядовитые пары, как тотчас самочувствие мое изменилось. А как ты думаешь, сколько сил прибавилось у меня, когда я добрался до виноградников?» Выпущенный на пастбище, я накинулся на мой корм. Я снова нашел самого себя. Не осталось слабости в ненадежном, замышлявшем дурное теле. Я опять всей душой предался занятиям. Но место мало поможет в этом, если душа не будет принадлежать сама себе». А она, если захочет, найдет способ уединиться даже в гуще дел. Напротив, кто выбирает то ту, то эту местность в погоне за досугом всюду найдет отвлечение. Рассказывают еще Сократ, когда кто-то жаловался на то, что не получил пользы от путешествий, отвечал И не даром. «Ведь ты путешествовал с тобою!» Ха -ха -ха. «Как хорошо было бы некоторым уехать подальше от себя!» «А не то они сами себя теребят, портят, пугают!» «Что пользы пересекать моря и менять города?» «Если хочешь бежать от того, что не дает тебе покоя, другим должно быть не место, а ты!» Представь себе, что ты приехал в Афины, приехал на Родос. Выбирай какую угодно страну, разве важно, какие в ней нравы, ведь твои-то нравы с тобою».